Восстание рабов. Бежать или остаться? Этот вопрос мучил всех рабов. Бежать, рисковать пытками и крестом, остаться, осудить себя на вечную долю презренного орудия. Управляющие имениями тоже нервничали. Они знали, что на некоторых виллах рабы уже взбунтовались, убили насмотрщиков, а кое-где и хозяев. Надсмотрщики усилили надзор, били за малейший шепот. Чаще обычного заковывали рабов кандалы. То и дело запирали самых буйных в эргастулах вил. Несмотря на все эти меры, боялись уже хозяева. Спартак это знал, и это его не радовало. Помимо его воли, побег положил начало чему-то большему. Там и сям посреди мирного пейзажа занимался пожар. С вершины вулкана виднелось пламя, пожиравшее виллы. Каждый поджог, который никто не пытался тушить, говорил всем и хозяевам, и рабам, что собрался новый отряд бунтовщиков, и направляется к Спартаку. Туча пыли, медленно приближавшаяся к Визувию, говорила об их прибытии. Каждый раз новые сотни людей в этих огромных поместьях разрывали свои цепи. Что могли сделать бичи управляющих против массы людей, которых больше не страшили ни мучительные пытки, ни смерть на кресте? С каждым новым шлейфом дыма воля рабов к бунту и страх хозяев становились сильнее. Большинство господ уже бежало из деревенских жилищ, унося серебро драгоценности. Они укрывались в соседних городах, перенося ужасы туда. Земли свои хозяева бросали на попечение управляющих. Те же, рабы или недавние вольноотпущенники, пребывали в растерянности. Они отвечали за благополучие имения, но мрачные взгляды рабов страшили их все больше. Многие надсмотрщики, вне всякого сомнения, наверняка разбежались вскоре после отъезда хозяев. Зачем рисковать жизнью в брошенном поместье? Что касается окрестно-городских ополчений, их члены знали о сокрушительном поражении собратьев капуэ. самого большого города-компании. Почему же у них самих против гладиаторов получится лучше? Так что разумнее оставаться у себя в городе, оборонять его стены от мятежников извне и патрулировать улицы, чтобы надзирать за рабами внутри. Каждый за себя. Послали донесение в Рим. Это гарантия порядка. Если Сенат примет меры, все наверняка успокоится. Остается только ждать. Спартак с вершины вулкана мог видеть и эти богатые перепуганные города. На восток Тоненько белой ленточкой тянулась вдоль подножия Апинин пыльная Папильева дорога, соединявшая Нуцерию с Нолой, Нолу с Уэсуэлой. На западе, со стороны моря, от Кум до Сорента шла Апиева дорога. Как ожерелье жемчужины, она соединяла Путиолы, Неаполь, крепость Горгуланова на холме, пышной Помпеи и Стаби. Теперь, за стенами этого множества процветающих портов и богатых городов, заперлись дрожащие от страха люди. Дальше под летним солнцем сверкало море. На горизонте, в лучах заката, виднелись силуэты островов Каприя, Питекуса и Прохита. Между островами можно было разглядеть флотилии раскрашенных лодок, которые вытягивали из щедрого моря сотни тунцов. Зрелище необычайной прелести, но Спартака развития событий, вероятно, тревожило. Вожак гладиаторов-самовольщиков Даже и не думал, что вызовет восстание рабов. Теперь с ним была уже не сотня гладиаторов. На склонах Везувия собрались тысячи рабов. Они привозили с собой повозки, запряженные быками. На повозках мешки с зерном, амфоры полные вина, масла и солений. Вместе с этой снедью часто приносили и награбленные на вилах. Рабы гордо показывали дорогую серебряную посуду, кошельки, набитые динариями и золотыми монетами, ожерелья, кольца и браслеты матрон. все закровища, которые не успели забрать с собой хозяева. Они добровольно вручали эту добычу Спартаку и его людям, умоляя покровительстве. Как отказать им? К тому же многие из этих беглецов были фракейцами или галами. Они встречались среди гладиаторов земляков, обращались к ним на их языке. Не важно, что они были из разных племен, что эти племена прежде воевали между собой, облегчая римлянам их завоевание. Теперь они уже не были ваконциями, салиями или алаброгами. не было больше ни дарданийцев, ни сардисков, только галов, ракийцы и еще и беры. Все это были рабы, восставшие против одного и того же господина. Да, у всех этих рабов был один общий путь. Да, эйфория первого момента могла на какое-то время замаскировать различия. Но чтобы понять историю Спартака, надо не впадать в антиисторическую идеализацию. Между племенами и, во всяком случае, между большими народами всегда будет ясно видна разница. Войски рабов всегда останутся фракийцы и галы, и они пойдут не вместе. Пока же гладиаторы добром встречали рабов. Они вместе праздновали прибытие новичков, отбивая горло амфором, как делали кельтские вожди во времена своей свободы. Пели родные песни, рассказывали легенды родных мест. О завтрашнем дне не заботились. Спартак не разделял такого фатализма, и в этом была его сила. Он знал, на бегство сотни гладиаторов – Римляне могут закрыть глаза. Беглый раб был проблемой частной, а не государственной. Но теперь движение слишком разрослось, и Рим не мог не прийти на помощь подчиненному ему городам. Сенат сделает все, чтобы быстро одолеть беглых рабов.